Глава 15 Обойти стороной все отряды мятежников на пути следования Ниндзя, обнаруженные Олегом с помощью заклинания дальновидения, не получилось. Если три банды удалось миновать, сделав небольшой крюк по лесу, то уже в десяти лигах от Вилла, занявшую перекресток дорог, банду в два десятка человек пришлось уничтожать. На ее объезд потребовалось бы потратить почти день. Численность банды была небольшой, поэтому переводить на нее магию Олег просто побрезговал. «У них еще двое в засаде сидят. В полутора лигах отсюда, когда ниндзя в короткие сроки разделались с мятежниками, Олег показал рукой у Шору направление. «Давай уж не будем оставлять дело незавершенным. Пошли туда кого-нибудь из своих. Пусть с ними разберется. И догоняет нас. Мы через склянку встанем на привал, аппетит что-то разыгрался не по-детски». Никакой нужды в убийстве двух разбойников, избегнувших участи остальной банды, не было, но Олег словно наказывал себя за слабость, проявленную при первой встрече с местными архаровцами, и заодно за потерю тридцати рублей. «Может, в городе пообедаем?» — не столько спросила, сколько предложила Нирма. «Тут ехать-то на природе хочу». Спорить с желанием регента, естественно, никто не стал а Олег просто решил подольше подышать лесным воздухом. Сколько времени ему предстоит провести в вилле, он еще не знал, но явно не один день, так что решил, что называется, словить момент — пикник у обочины. Правда, долго рассиживаться на привале они все же не стали. Нет, можно было бы и правда пикник устроить, если бы он раньше додумался дать этому миру гитару, да научил бы своих людей чему-нибудь... А так, чем еще заняться на природе после того, как поел? Спать? Ну, допустим, у Олега это могло бы и получиться, а вот у его ниндзя вряд ли у них и так, словно шило в заднице, постоянно на дела тянет. Темные. «Стойте! Кто такие?» — раздался грозный окрик, когда они выехали из Перелеска. «Кто старший?» Олег уловил в голосе десятника, возглавлявшего конный патруль, если не страх, то некоторую опаску. Это было понятно, учитывая, что в его патруле было всего пятеро вояк, считая его самого, и один маг, пусть и довольно приличный, а отряд, приближающийся к нему, насчитывал два десятка всадников. Некоторую уверенность патрулю внушало то, что за их спинами всего в полулиге виднялся военный лагерь, в котором, судя по размерам, размещалось не менее двух полков, а еще чуть подальше стояли высокие стены и башни вилла, столицы одноименного герцогства, а заодно и провинции. «Старший я», — ответил Олег, — «а представлюсь только твоим командиром». «А с чего бы это?» — изумился десятник. «Ты кто такой, а?» «Поверь, тебе, может быть, этого лучше и не знать», — усмехнулся лис, ехавший по правую руку от Олега. Нирма в этот раз находилась в арьергарде. «Или узнать об этом как можно позже». Олег взял лейтенанта за локоть и немного одернул. «Передай своему полковнику, сержант». Он протянул десятнику запечатанный тубус. «Сфорцевский, что ли?» — поинтересовался тот, послав одного из бойцов забрать у Олега свиток. «Мы этих новомодных сержантов не используем, так что зови десятником. Это пусть мятежники и иностранцы за вами повторяют». Самое смешное, что десятник был прав в чем-то. Введенные Олегом унтер-офицерские звания сержантов, старших сержантов и старшин после того, как разлетелись вести о его победах над Геронией, Растином, Линерией, Руанском и о победах Ули над царскими мятежниками и армией Саарона, начали попугайским образом использовать и другие, даже мятежники. Все-таки новшества, которые Олег приносил в этот мир, постепенно распространялись сами собой, без его непосредственного участия. Пику этим подражателям маршал ревил категорически не приветствовал новые звания. Тех, кто, поддавшись веяниям армейской моды, использовал слово «сержант», в соответствии с приказом герцога, наказывали и довольно сурово. Не нравилось соратникам Лекса все, что было связано с герцогством Сфорц. «Что то имеешь против Сфорца?» — метнул на него взгляд Олег. «А может, и против Регента?» «Десятник стушевался». Одно дело поносить кого-то в своем кругу, а другое дело публично ляпнуть такое, за что могут притянуть, как за государственную измену. Пусть особых отделов тут в армии нет, что Олег считал недоработкой и рассчитывал в свое время озаботиться и этим, но за языком все равно требовалось следить. Оскорбление коронованных особ, а Аргент относился тоже к этой категории, каралось крайне сурово. Судя по тону и взгляду Десятника, он питал неприязнь и к Сфорцу, и к Регенту, и причина, думалась Олегу в одном из самых гадких чувств — в зависти. Успехи Олега и его людей, их достижения и полученные блага много кому испортили настроение. И не только среди власть придержащих, но и среди таких вот, как этот Десятник. Хотя, казалось бы, тебе-то что за дело? Но нет. Вот ведь как зыркает. «Ничего против сфорцев я не имею», — выдавил он из себя улыбку. «Ленерийцам и юрванцам вы здорово напинали. Да и против нашего мудрого регента я слова плохого не скажу, только хорошее. Но что мне полковнику сказать насчет этого?» Он потряс переданным ему тубусом. «А ничего не говори». Олегу уже начал надоедать этот разговор. И он так посмотрел на десятника, что тому явно стало не по себе. Там все написано. Полковника Вылига, старшего из двух полковников, находившихся сейчас в лагере, Олег знал только по докладам и по рассказу Лешика Гервеста. Вылиг был тем самым офицером, который безуспешно пытался отговорить короля Лекса от неподготовленного похода на мятежников с малыми силами. И не его вина, что король его не послушал. Лекс, похоже, впал в безумие до того, как ему по голове прилетело. «Извините, что встречаю вас таким образом, но...» «Вы сами указали не раскрывать пустое», — прервал его Олег. «Ты все правильно сделал». «Я хочу обрадовать маршала внезапным сюрпризом». Он сел на стул, стоявший в углу шатра. «Да ты садись, полковник, а то кто-нибудь войдет еще и увидит, как ты перед капитаном егерей вытягиваешься в струнку». В письме, переданном Вылегу, Олег, раскрыв себя, строго-настрого запретил об этом кому-то сообщать. Поэтому наряд охраны, направленный сопроводить Олега, был в некотором недоумении, почему такое внимание полковник уделил какому-то офицеру-егерей, пусть и сфорцевцу, судя по экипировке. «Я обязан доложить командующему», — Вылег сел в свое кресло. «Если я этого не сделаю, это будет...» «Нарушением установленных правил, ты обязан верностью короне, в первую очередь полковник. А сейчас государство — это я, не мудрствуя лукаво Олег сплагиатил Людовика XIV. Так что ты будешь делать так, как велит регент королевства». В полковнике в вылеге Олег был уверен. Агрей давно, еще до начала похода, дал ему все расклады по командному составу Венорской армии А конкретно про этого полковника еще и Лешек добавил личных впечатлений. Вылик был честным служакой, но довольно резким в своих суждениях. К тому же любил прирекаться. По этой причине он был в немилости у Арта Ревилла, и наверняка в его заговоре, а в том, что заговор или, по крайней мере, злой умысел существует, Олег не сомневался, не участвовал, так же, как и полковник Ной, командир другого полка, находившегося в этом лагере. Не зря ревил обоих вместе с их подчиненными, разместил за городскими стенами и выдавал им наиболее опасные задачи. Давать карьерный рост таким, как вылик, Олег тоже не собирался. Одно дело правдивость и честность, а совсем другое дело упрямство и склочничество. Так что быть обоим и Вылигу, и Ною, вопали и дальше. Были немилы герцогу, будут немилы и регенту. Но это потом – А сейчас Олег рассчитывал на их полную лояльность и поддержку. «Я вас слушаю», — склонил голову полковник. «Кроме того, что не сообщать о вашем прибытии, с меня еще что-то требуется?» Олег усмехнулся. «Конечно, потребуется». «Сообщить маршалу ты все равно бы опоздал, потому что я прямо сейчас отправляюсь в вилл прямиком к нему», — раскрыл ему он свои планы. Тебе необходимо будет сейчас же поднять полки, ною объяснишь все сам. Пусть он не ковчег строит с тварями, каждый по паре, а тоже выполняет мои приказы, и не позднее, чем через клянку взять под контроль все городские ворота. Сколько их? Трое, если меня не обманули. Оставишь на каждых воротах не меньше роты, в смысле сотни солдат. Пока я не разрешу никого из города не выпускать, не впускать. Остальной личный состав своего полка ведешь ко дворцу герцога, Оно и пусть своих ведет к резиденции наместника и городской ратуши. Все здания должны быть блокированы со всех сторон. Задача та же — никого без моей команды не впускать и не выпускать. Олег внимательно посмотрел на выльга. Если есть вопросы, готов на них ответить. Полковник несколько удивленно на него посмотрел. — Это то, что я думаю? — герцог, он... «Ты правильно думаешь, полковник. Ревилл начал вести свою игру, которая явно вредит королевству. Его судьбу я решу после личной беседы с ним». «Тогда еще вопрос. Если он отдаст команду полкам, расквартированным в городе, деблокировать взятые нами объекты, то каковы должны быть наши действия? Должны ли мы будем вступить в бой с нашими боевыми товарищами?» После отправки полков на контроль западных и восточных границ Венора армия Ревилла сейчас состояла из шести полков, четыре из которых, под командованием лично преданных Ревиллу офицеров, сейчас квартировали в городе. Правда, один из них еще не вернулся с карательной операцией, которую проводил возле Тоборска. «Сначала покажешь их командирам мои письменные распоряжения». Олег нагнулся и выложил на стол пять экземпляров своего указа, которые написал еще на постоялом дворе у Жона возле Адейска. «Если кто-то после этого решит не подчиняться, то да, необходимо будет сражаться». Некоторое время вылек обдумывал услышанное, затем взял один из экземпляров указа, быстро пробежал его глазами и кивнул. «Мы все сделаем, как нужно». Он немного замелся. «И последний вопрос, если можно, что какой ковчег не должен строить полковник Ной?» «Не знаешь?» — улыбнулся Олег, вставая. «Ну, тогда пусть никакой и не строит. В общем, я на тебя и на него рассчитываю. Не подведите меня. Кстати, северные ворота для вас будут уже освобождены от городской стражи. Их мои егеря очистят и будут ждать тебя». Олег публично никогда не называл своих супербойцов ниндзя. Для посторонних они были егерями. Впрочем, они и выглядели как егеря. Выйдя из шатра полковника, к ожидавшим его Нирми и Ушору, остальные псевдо -егеря в лагерь допущены не были, Олег, еще раз оглядев лагерь полков, едва сдержался, чтобы не поморщиться». Со времени своего наемничества в западном Виноре он уже стал подзабывать, какое гнусное зрелище представляет собой войсковые лагеря королевских полков. И, надо сказать, у Вылега и Ноя все выглядело все-таки чуть получше, но все равно бардак и антисанитария. «У нас бы за такое давно бы командиров зашей выгнали», верно истолковав выражение лица шефа, хмыкнул ушор, когда они направлялись к выходу из лагеря. «Ничего, вы скоро и до них доберетесь». «Доберусь, Ушор, непременно доберусь», — вздохнул Олег. Недалеко от лагеря Олег увидел строения железоплавильного производства, сейчас основательно разрушенные. «Да уж, кроме наших строек еще и тут надо будет много восстанавливать», — подумал он вслух. Восстановит! легкомысленно подхватило его слова Нирма. «Вон лис чего-то кому-то рукой машет. Наверное, ребята там уже все осмотрели. Сейчас доложат. Мы в город едем. Туда, — подтвердил Олег, — все еще разглядывающие руины. Вилская провинция была богата железом, в котором Олег очень сильно нуждался. Понятно, что в этом средневековом мире больше ценились золотые или серебряные рудники», но и месторождение железных руд всегда вызывали пристальное внимание всех умных владителей. Авильские рудники были богатыми и давали руду такого качества, что с его болотным железом и не сравнить. Еще в этой провинции было неплохо, по местным средневековым меркам налажено железоплавильное производство. И пусть получать сталь выплавкой здесь не умели, делая ее с помощью ковки или магии укрепления, или того и другого совместно, но выплавляемое железо здесь было вполне неплохим. Олег уже не в первый раз пожалел, что ни черта не смыслит в металлургии. Оставалось уповать только, что и в этом деле найдутся таланты, которых он снабдит всеми необходимыми материалами и средствами и мотивирует на творческий научный подвиг. Рельсовые дороги, по которым будут двигаться дрезины на мускульной силе рабов, Это, конечно, для сегодняшнего дня круто, но Олег уже поручал Трашпу провести замеры скорости, и у того получилось, что, меняясь поочередно, рабы могут разогнать и держать скорость около 70 лиг в склянку. Учитывая, что лига меньше километра, а склянка, наоборот, больше часа, то скорость дрезин не превысит 50 километров в час. А если дрезина еще потянет и какой-нибудь груз, то и того меньше Нет, понятно, что для этого мира и этого времени такие скорости и возможности – это целая революция безо всякого преувеличения, но для планов Олега и для намеченных им задач этого сильно недостаточно. Надо будет кровь из носа изобретать паровоз, хотя бы типа того, что придумал Полозов. А для реализации таких и побочных планов необходимость в и так дефицитном железе вырастает в разы, если не на порядок. Так что оптимизм Нирмы, что вернуться и наладит, он не разделял. Придется опять ему самому пахать и свою кровную сестренку, рабыню-галерную, припахивать. «Там разрушены только мастерские и плавильни», доложил старший пятерки ниндзя, ездивший в поселение металлургов. «И в домах ничего не разбросано, а аккуратно вынесено. Похоже, что жители сами там разломали производство, собрали свои вещи и семьями куда-то скрылись». «Наверняка примкнули к восстанию». Их кавалькада, объезжая по широкой дуге войсковой лагерь, сейчас двигалась к северным городским воротам. «Думаю, ты прав», — согласился Олег с выводами своего ниндзя. «Рабочий класс поддержал трудовое крестьянство в его борьбе. Союз серпа и молота, чтоб этим лудитам сейчас икалось». «Зачем они плавильни-то разрушили, придурки? Кто кроме них там работать-то бы стал?» «Но вот тебе, Нирма, и еще один повод, почему не нужно тут резать и вешать всех подряд. Кстати, напомни мне потом, чтобы я не забыл сказать Чеку, что прежде чем гнать пленных на коммунистические стройки, пусть отделит от них мастеров, разных, а не только металлургов-плавильщиков. Будут, похоже, у меня и шарашки организованы. Не забудешь? А то у твоего шефа, сама знаешь, голова уже пухнет». Нерма утверждающе кивнула, пусть она не поняла многих слов своего господина, но суть уловила. Олег мог на нее в этом плане положиться. Стены и башни вилла, хотя и были подточены временем, им было уже не меньше сотни лет, насколько Олег был в курсе, но выглядели крепкими и внушительными. Все-таки северный оплот королевства». И пусть с Глатором у Венора редко возникали конфликты, но прежние винорские короли на добрую волю соседей никогда не надеялись. И правильно, по мнению Олега, делали. Еще из прошлого своего мира он запомнил слова президента, что в политике важны не намерения, а возможности. «Может Глатор напасть? Может. Значит, к этому надо быть готовым». Даже если дочь глаторского короля стала королевой Венора. А последние события, чему Олег сам стал очевидцем, доказывали, что в таких случаях надо быть готовым вдвойне. «Пропуск есть», — лениво поинтересовался стражнику ворот. «Будь здесь сейчас армейский караул, то такого пофигизма бы точно не было». Но охрана северных ворот, состоявшая из городских стражников, Успокоенных видом большого военного лагеря солдат маршала Ревилла в нескольких сотнях шагов от них была до преступной халатности беспечна. Здесь и без высокой выучки ниндзя можно было легко захватить въезд в город. «Как не быть пропуску-то?» Произнеся эти слова, Олег дал знак своим ребяткам. Одна из девушек-ниндзя прямо с коня кинулась в объятия стражника, очень быстро, почти мгновенно отключив его «Ударом в кадык» и, заломив руки ему за спину, начала их связывать тонкой, но прочной бичевой. Второго стражника оглушил лис. Его десяток ниндзя, быстро проехав в ворота, соскочил с коней и кинулся в двери надвратных башен. «Жди здесь полки», — сказал Олег лису, нисколько не сомневаясь в результатах работы его подчиненных. «Когда вылик выставить здесь свой караул, выдвигайся к герцогскому дворцу».